7. В больницу Делглиш и Пирс ездили на Ягуаре. Они молча пристегнулись, и только после того, как оставили позади восточные пригороды, командир кратко изложил то, что узнал. Пирс молча слушал, а потом сказал. «Не верю, что Сёртис убийца, но если я ошибаюсь, то он явно действовал не один». Тут определённо не обошлось без сестры. Не верю, что субботней ночью в коттедже святого Иоанна что-то могло произойти без её ведома. Но зачем кому-либо из них желать смерти Крамптону? Ладно, все знали, что архидьякон настойчиво добивался закрытия святого Ансельма при первой же возможности. Сёртису это ни к чему. Он, похоже, неплохо устроился в своём коттедже в окружении хрюшек.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 Он уяснил, что, когда Делглиш находился в задумчивости, благоразумнее было вести себя тихо, особенно если по делу сказать нечего. Вернувшись в коттедж святого Матфея, Делглиш решил допросить обоих Сёртисов и попросил присоединиться к нему Кейт. Через пять минут брат с сестрой пришли в сопровождение Робинса. Карен Сёртис оставили в приёмной и плотно закрыли дверь.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 сертис не успел посоветоваться с сестрой и, брошенный в сторону двери, взгляд выдал, насколько он нуждается в её присутствии и поддержке. Эрик сидел неестественно тихо, только переводил взгляд с Делглиша на Кейт и обратно, а потом остановился над Элглишем. Командор умел чувствовать страх и сейчас не ошибся. Он знал, что чаще всего так явно боятся как раз невиновны, А виновные, уже состряпав изобретательный рассказ, обычно горят желанием его поведать, и их несет волной спеси и бравады, сметающей любые проявления вины или страха. Он не стал тратить время на формальности и сразу перешел к сути. Когда мои офицеры опрашивали вас в воскресенье, вы сказали, что не выходили из коттеджа святого Иоанна в субботу ночью. Сейчас я снова задам этот вопрос. «Вы ходили в субботу к колледжу или к церкви, после по вечере?» Сёртис бросил взгляд на окно, словно в поиске спасения, а потом заставил себя посмотреть Делглишу в глаза. Его голос прозвучал неестественно высоко. «Нет, конечно, нет. Зачем мне это?» «Мистер Сёртис», — сказал Делглиш, — «свидетель видел» как вы входили в здание колледжа из Северной галереи сразу после полуночи. И сомнений, что это были именно вы, нет. «Это был не я. Должно быть кто-то другой. Меня никто не мог видеть, потому что я там не был. Это ложь!» Такое сбивчивое отрицание наверняка прозвучало неубедительно даже для самого Сёртиса. «Мистер Сёртис», — терпеливо сказал Делглиш, — «Вы хотите, чтобы вас арестовали за убийство?» Сёртис весь съёжился и казался почти ребёнком. «Ладно», — сказал он после долгого молчания. «Я действительно возвращался в колледж. Я проснулся, увидел в церкви свет и пошёл проверить». «Во сколько вы увидели свет?» «Примерно в полночь, как вы сказали». Я встал в туалет, тогда и заметил. «Но все коттеджи построены по одному проекту», — впервые заговорила Кейт. «Спальни и ванные комнаты находятся в задней части, и в вашем коттедже их окна выходят на северо-запад. Так как вы могли увидеть церковь?» Сёрти соблизнул губы и сказал. «Я захотел пить. Пошёл налить себе воды и увидел свет из гостиной. Ну, по крайней мере, я подумал, что увидел. Был только какой-то блик, но я решил, что лучше проверить. А вам не пришло в голову разбудить сестру, позвонить мистеру Пилбиму или отцу Себастину? Что, несомненно, было бы естественно. Я не хотел их беспокоить. «Довольно смело с вашей стороны», — сказала Кейт. «Выйти одному ночью в грозу навстречу вероятному злоумышленнику». «А что вы собирались делать, когда дойдёте до церкви?» «Не знаю. У меня не было чёткой цели». «Похоже, сейчас у вас в голове тоже не всё по полочкам», — заметил Делглиш. «Ну да ладно, продолжим. Вы говорите, что пошли к церкви. Что вы там обнаружили?» «А я и не заходил. Не смог. Ключей ведь не было. Свет всё ещё горел». «Я пошёл в дом и взял ключи с кабинета мисс Рамси, но когда вернулся в Северную галерею, света в церкви уже не было». Теперь он говорил более уверенно, и сжатые пальцы заметно расслабились. Кейт, бросив взгляд на Делглиша, взяла допрос в свои руки. «Итак, что вы сделали потом?» «Ничего не сделал. Подумал, что, должно быть, померещилось». Но до этого вы были уверены, иначе зачем гулять в грозу? Сначала свет горит, а потом раз и гаснет. Вам не пришло в голову заглянуть в церковь и проверить, что там происходит? Вы же за этим и вышли из коттеджа, разве нет? Да мне показалось, что это лишнее. А что? Ведь света уже не было, — пробормотал Сёртис. Да говорю вам, я подумал, что мне померещилось, — и добавил. Дверь в ризницу я подёргал, она была заперта, и я понял, что в церкви никого нет. После того, как нашли тело архидьякона, оказалось, что один из трёх комплектов ключей пропал. Сколько было комплектов, когда вы брали ключи? Не помню. Я не обратил внимания. Мне тогда хотелось поскорее убраться из кабинета. Я точно знал, где висят ключи от церкви, и просто взял первую связку. «А вы их вернули?» э, «Нет, не вернул. Не хотел снова идти в дом». «В таком случае, мистер Сёртис», — спокойно вмешался Делглиш, — «где сейчас эти ключи?» Кейт редко видела, чтобы подозреваемого так сильно сковал ужас. Столь очевидная в самом начале допроса смелость, которую питали надежды и уверенность в собственных силах, вдруг куда-то исчезла и Сёртис сполз в кресле, опустил голову, тело его затряслось. «Я задам этот вопрос ещё раз», — сказал Делглиш. «Вы заходили в церковь в субботу ночью?» Сёртису удалось сесть ровно и даже посмотреть Делглишу в глаза. И теперь Кейт показалось, что страх уступил место облегчению. Он собирался сказать правду и сам обрадовался возможности положить конец этому затянувшемуся суровому испытанию ложью. Теперь они с полицией будут на одной стороне. Ему посочувствуют, простят и скажут, что всё поняли. Она видела такое миллионы раз. «Ладно», — начал Сёртис, — «я и вправду заходил в церковь, но я никого не убивал, клянусь, не убивал». Да я бы не смог! Богом клянусь, я к нему и пальцем не притронулся! Я там был-то меньше минуты!» «И что делали?» — поинтересовался Делглиш. «Взял кое-что для карн Ей было нужно. К архидьякону это не имело никакого отношения. Это личное, и касается только нас двоих». «Мистер Сёртис», — сказала Кейт, — «вы должны понимать, что так не пойдёт». Когда речь идёт о расследовании убийства, нужно забыть, что у вас есть что-то личное. Зачем вы ходили в церковь в субботу ночью? Сёртис посмотрел на Далглиша, словно ища у него поддержки. Карн нужна была ещё про свира, освещённая. Она попросила её достать. То есть сестра попросила вас украсть? Она Не рассматривала это с такой стороны. Повисло молчание, а потом он продолжил. «Да, наверное, так. Но это не её вина, а моя. Не надо было соглашаться. Я и не хотел этого делать, ведь священники всегда ко мне хорошо относились, но для Карен это было очень важно. И в конце концов я сказал, что схожу. Ей необходимо было достать просверу, потому что она ей нужна в пятницу». Карен просто не подумала, что всё настолько серьёзно. Для неё это всего лишь про Свира. Она бы не попросила меня украсть что-то ценное. «Но ведь это и было что-то ценное. Разве нет?» — спросил Делглиш. И снова молчание. «Расскажите, что случилось в субботу ночью?» — попросил командор. «Постарайтесь чётко вспомнить». Мне нужна каждая мелочь. Сёртис немного расслабился. Он, казалось, физически вытянулся, а на щёки снова вернулся естественный цвет. «Я подождал, пока не станет совсем поздно», — сказал он. «Нужно было удостовериться, что все спят, или, по крайней мере, в своих комнатах. Гроза только сыграла мне на руку. Я думал, что гулять никто не пойдёт». Вышел без четверти двенадцать. «Во что были одеты?» «В темно-коричневые вельветовые брюки и толстую кожаную куртку. Все темное. Мы решили, что так безопасней, но специально я не маскировался». «Перчатки на вас были?» «Нет. Мы... То есть я не думал, что нужно». У меня есть только толстенные перчатки для работы в саду и пара старых шерстяных. Всё равно пришлось бы их снимать, чтобы взять просферу, открывать замки. Я не думал, что это имеет значение. Никто бы не узнал о пропаже. Они не хватились бы этой просферы, просто решили бы, что обсчитались. Так я себя убеждал. У меня есть только два ключа... Один от железных ворот, второй — от дверь в Северную галерею. Обычно я в течение дня ими не пользуюсь, так как и ворота, и двери в галереи не запираются. Я знал, что ключи от церкви хранятся в кабинете мисс Рамси. Иногда по праздникам, на Пасху, например, я приносил цветы или зелень. Отец Себастин просил меня оставлять их в ведре с водой в Ризнице. И там всегда был студент, который красиво украшал церковь. А «Иногда отец Себастин сам давал мне ключи и велел взять их в кабинете, хорошо закрыть за собой и вернуть на место. Мы должны расписываться за ключи от церкви, если берем, но иногда на нарушение этого правила закрывают глаза». «То есть они вам сами облегчили задачу? С другой стороны, как можно воровать у людей, которые тебе доверяют?»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 Я подготовил историю на случай, если кто-нибудь объявится. Вроде я заметил в церкви свет и шёл за ключами, чтобы проверить. Неубедительное объяснение, но я не думал, что придётся к нему прибегнуть. Я взял ключи и вышел обратно так же, как пришёл, закрыв за собой дверь. Потушил в галерее огни и держался у стены. С врезным замком в ризницу проблем не возникло, его всё время смазывают, и ключ повернулся легко». Я осторожно открыл дверь, посветил себя фонариком и выключил сигнализацию. Мне стало казаться, что это не так страшно, и всё получится. Пока всё шло просто. Естественно, я знал, где должны были находиться просвиры Справа от алтаря, в нише, над которой горела красная лампочка. Там хранятся освещенные просфиры на случай, если кто-то заболеет.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 «И как вы думаете, кто это был?» — спросил Долглиш. «Судя по голосу, мне кажется, это мог быть архидиакон. Значит, он должен был говорить довольно громко». Сёртис вспыхнул. «Наверное, да, громко», — несчастным тоном произнёс он. в тот момент мне так не показалось. Конечно, в церкви было тихо, и голос отдавался эхом. Я не уверен, что это был архидиакон, но тогда так подумал. Стало очевидно, что Сёртис не сможет рассказать ничего более определённого. Делглиш поинтересовался, что он делал после того, как покинул церковь. Я установил сигнализацию, запер за собой дверь и прошёл через двор мимо южной двери в церковь.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 «И что вы с ними сделали?» «Закопал их в углу загона для свиней», — с прискорбием признался Сёртис. «Когда мы закончим, — сказал Делглиш, — сержант Робинс пройдёт с вами, чтобы их отыскать». Сёртис попытался встать, но Делглиш его остановил. «Я сказал, когда мы закончим. А это ещё не всё».